глава 27 дешиво я открыла глаза открыла еще раз попробовала поморгать прогнать тьму и постепенно вспомнила что случилось будто вышла из теплой воды на холодный воздух который щиплет кожу и заставляет ныть кости болела каждая частичка моего тела я приоткрыла губы и хрипло застонала на лице ощущалась тяжесть что-то стягивало мне голову Моя рука нащупала ткань. — Ты потеряла глаз, — сказал голос, спокойный и мягкий, однако совсем не тот, что я хотела бы слышать. Заклинательница изма откашлялась. — Порез на носу глубокий, но он зашит. Другой глаз задет, но должен восстановиться. — Прекрасно, — прохрипела я и тоже откашлялась. — А, Сичи, Нуру. Они уцелели. «Лео?» «Его больше нет». Я все еще чувствовала, как подо мной рушится пол, я падаю, потрясенный крик Лео, угасший в пыли. «Он мертв?» «Мы не нашли тело, и несколько левантийцев тоже исчезли. Наверняка это как-то связано». «Исчезли?» «Мы не знаем, что произошло». Там была жуткая суматоха. Я застонала, пытаясь осмыслить ее слова. «Где я?» Ткань зашелестела, заклинательница подвинулась ближе. Мне очень хотелось бы отстраниться, но даже малейшее напряжение мышц вызывало боль. «Ты в Когахейре, в доме вместе с другими ранеными левантицами из тех, кто все еще с нами». Как я понимаю, камень попал в башню под вами, снес угол каменной кладки и пробил дыру в полу. Это и ты в нее провалилась. Я вспомнила падение, но не приземление и не удар, а что-то твердое по пути. Однако об этом помнило мое тело. На нем живого места не было от ушибов. Развалины обыскали, но Лео Виллиуса не нашли. Его последователи говорят, что он был воскрешен Богом. Потрогав повязки, я с облегчением обнаружила, что тьма над левым глазом чуть изменилась. Касаться правого не хотелось. «Дешево!» Голос Эзмы звучал настойчиво, мягко, сквозь мою апатию прорвалась тревога. «Это произошло не случайно?» «Не случайно». Я подавила вспышку внезапного гнева так резко, что даже клацнули зубы. «Да!» сказала заклинательница лошадей. Ее ласковый голос звучал чересчур близко. «Потому что ты особенная дешива. Потому что ты здесь с определенной целью. Все мы — часть единого Божьего замысла, но ты... Я ждала тебя десять лет». Я ничего не видела, но комната завертелась вокруг меня. Появилось странное чувство движения — и казалось, что, протянув руку, я не обнаружу ничего прочного. Если бы не боль, я подумала бы, что сплю. — Я не понимаю, — ответила я, и стук сердца стал пугающе громким среди темноты. Вокруг слышались слабый шорох движений и разговоры, значит, мы не одни. Но того, как Эзма придвинулась ближе, я чувствовала себя еще более изолированной. — Тот, кого они называют Вельдом. «Это ты, Дешива, а не Доминус Лео Пусть он и утверждает обратное. Ты. Что за странные речи? Это просто бессмысленно», — произнесла я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Я ведь даже не верую. Эту должность мне дали в качестве наказания. И вообще, вельт умирает и возрождается, а я видела, что так было слева. Дважды видела, как он умирал и опять возвращался. Моя речь превратилась в отчаянный шепот. У меня нет такого соглашения с Богом. Оно тебе и не нужно. В оригинале Писания слово «смерть» используется не в истинном физическом понимании, а как путь, когда разбивается сердце и человек умирает внутри. Он страдает. Он терпит боль. Мне вдруг показалось, что я сумею разорвать эту тьму, и все снова станет на место. Я едва не сдернула повязку с лица. Но меня окружало только небытие, голос Эзмы давил удушающей тяжестью. «Ты мне не веришь?» «Конечно, не верю. Если он не вельт, почему же возвращается?» «Я не знаю». Пыталась выяснить, но все сведения расплывчатые и бесполезные. Но я знаю, что он не тот, кого я ждала. Это ты. Я даже не челтейка. Вера тоже не принадлежит челтею. В тексте есть много свидетельств того, что вельт-ливантийц левантиец широкие равнины с громом копыт, посвящение Богу, начертанное на коже. Ничто из этого не относится к челтейскому священнику, верно? И все же есть в оригинале книги. Не в Челтейском, конечно. Они изменили и подогнали под себя то, что их не устраивало. Даже ложно перевели имя «вельт» как «вождь» с двумя голосами, только ради того, чтобы сделать его мужчиной. «Ньян» означает «мужчина-вождь», но при этом вера не позволяет мужчинам создавать пару. Это значит «вельт» была женщиной, что оказалось правильным для зарождения веры, но немыслимо здесь, где женщины ценятся так невысоко. Все слова звучали знакомо, но разум не вмещал их смысл. Половина как-то осталась, остальное вывалилось наружу. «Левантийка», — только и смогла произнести я. «Левантийка», — повторила заклинательница, — «женщина». Так что избрано защищать и чьей волей возродится империя. Ты уже защитница единственного истинного Бога. Избрано защищать. Твое тело и душа были посвящены Богу. Понимаешь теперь, почему я считаю, что это произошло не случайно? Нет. Она подалась ближе, ее голос и запах ощущались еще сильнее. Да, дешево. Твоя судьба предрешена и записана сотни лет назад. И теперь это нельзя отрицать. Ты так, кто возродит из пепла и построит священную империю. Нет. Мои мысли тонули в пучине молчания, хотелось кричать, пока она не уйдет, кричать на весь мир за то, что привел меня в это место. Я рванула повязку, и она развязалась. Ткань местами прилипла к коже, и сохнущему компрессу, но я отодрала ее и заморгала от света, неожиданно проникшего сквозь покрытые коркой веки левого глаза. Появилось лицо заклинательницы, расплывающееся пятно с выражением смутного неодобрения. Оно стало четче, когда я попробовала сфокусироваться, но убрать эту тонкую дождевую завесу перед глазами не получилось. «Это было неразумно», — сказала Эзма. «Чего ты хочешь?» «Того, чему суждено быть». «А тебе от этого какой прок?» Даже расплываясь, ее брошенный на меня взгляд был надменным. Я почувствовала себя грязью у нее под ногами. «Придет день, и ты это поймешь, дешиво. Твое время скоро наступит». «Дерьмо лошадиное!» «Так гласит Писание!» «Что с того?» Я могла бы описать твою смерть, но ничего не изменится. Это будут просто слова на бумаге. Слова пророка. Толпившиеся в голове мысли заострились и кололи меня и друг друга острыми иглами гнева, придававшего им эту форму. Пророк. Это слово так странно звучало в ее устах. Мы использовали его, предсказывая весенние ливни и пути, по которым гурты пересекали степи. Но не будущее отдельных людей, ни богов, ни империй. Эзма потянулась к моей руке. Хватка у нее оказалась сильной, а я была слишком ошеломлена, чтобы вырываться. «Для тебя к лучшему узнать правду прямо сейчас. Ты сумеешь принять судьбу, примириться с ней, ощутить благодарность». «Благодарность. Это честь быть избранной». Овладеть единым видением — величайшая честь из всех. Благодарность за потери и боль. И за то, что мое когда-то прочное чувство собственного достоинства уничтожено кусок за куском. Благодарность за то, что я избран орудием Бога, которому не желала служить. Желчь во рту омыла мои резкие мысли, обращая их в разгневанные слова. Мне хотелось излить все на язму. Но они касались ран моей души. А какое право у нее знать мою боль? Дешево? «Нет!» — опять произнесла я. «Мне плевать, чему там, по-твоему, суждено случиться и на то, что спьян он написал какой-то давно померший человек. Только я принимаю решение о своей жизни. Могу представить для себя много разных занятий, но создание империи в их число не входит. Так что забирай свое святое писание». «Накрути фитилей из его страниц. Твой бог ничего от меня не получит, и ты тоже». «Ты упрямишься и ведешь себя глупо, себя же во вред дешиво», — резко отозвалась она. «Во вред всем нам. Ты встала на сторону Гедуона, потому что он обещал создать то, чего ты хотела. А теперь, когда у тебя есть шанс построить это самой, отказываешься даже слушать. Убирайся». Я вспомнила слова Раха о ней, о том, что произошло на родине. Всё тело пылало от ярости, от досады и боли. «Отойди от меня, или я буду кричать, пока кто-нибудь не вышвырнет тебя вон!» Эзма отпустила мою руку. «Скоро мы поговорим снова», — неестественно спокойно сказала она. «А сейчас ты нуждаешься в отдыхе. Помни, что как бы нам ни было больно, как бы мы ни страдали...» В жизни все происходит не просто так, поверь в это. Она то шла, и мне захотелось, чтобы она вернулась, и я могла выплеснуть на нее еще больше переполняющей меня ярости. Опираясь на жесткие подушки, я смотрела перед собой, старалась разобраться в звуках, формах и в плывущей пелене света, одновременно разрабатывая закоченевшие пальцы, пока через боль не сжала их в кулак. «Все происходит не просто так». Коварные слова пожирали мой разум, продирались сквозь верование левантийцев в то, что пророчество всего лишь догадка, вероятный исход, и как бы много мы не знали об узорах дождей и очертаниях холмов, у степей всегда есть нечто непознаваемое, как и у самой жизни. «Все происходит не просто так». Я продолжала сжимать и разжимать ладони, когда раздались торопливые приближающиеся шаги, показался знакомый силуэт. Куда более приятный, чем эзма. Нахлынувшее облегчение всхлипом сорвалось с губ. «Дешива, что с тобой? Ты... тебе нужно...» Я соглянулся на человека, вошедшего вслед за ним. «Ты же сбила мою повязку», — сказал тот. «Дай-ка я...» «Я хочу хоть немного видеть». Гость замялся. «Твой глаз...» «Знаю, его больше нет. Я хочу, чтобы этот не закрывала повязка. Хочу видеть». «Уходи». «Нет, постой. Тор...» «Тор и Торин...» «Он где-то здесь?» Мне не требовалось ясное зрение, чтобы увидеть, как эти двое переглянулись. «Вероятно...» Наконец сказал Яс. Он прибыл с войском императрицы, а что? Книга. Мне нужно, я должна спросить у него кое-что важное. Не могли бы вы привести его? Он придет, если скажете, что я здесь. Точно знаю, придет. Они переговорили в полголоса, и второй раздраженно фыркнул и удалился. Я остался рядом со мной. Потом жалобным стоном тяжело опустился на тюфяк, и я ощутила запахи грязи и пота. «Я видела, как обрушилась башня», — сказала я. «Думала, что я тебя потеряла. Об этой боли говорить было легче, чем о той, что сжимала мне грудь. Я тоже так думал». Он поморщился, но я не смогла рассмотреть, как он хмурится, и боль, которую я старалась приглушить, стала сильнее. И на некоторое время сам потерял Раха и Гидеона. Им очень повезло. Завалило камнями, но они оказались в пустом пространстве, и у них была еда и вода. Но я так волновался. Как бы я ни относился к Гедеону, ни один левантиец не заслуживает такого конца. Он рассказал, как обвалилась пещера, как он выбрался из-под обломков и побежал в кисянский лагерь за помощью. А я слушала, потягивала из тонкостенной чаши, отдающую железом воду, и в голове копились вопросы к Тору. Вскоре юный Торин прибыл, смутная фигура приблизилась. «Капитан Дешива?» — поприветствовал он сомкнутыми кулаками. «Сожалею, что до сих пор не смог сообщить тебе ничего нового. В смысле, по книге. Все пока... достаточно сложно. Сомневаюсь, что со временем все станет проще», — отозвалась я. «Но я попросила тебя прийти не для того, чтобы бронить. У меня есть...» «Некоторые вопросы. Но прежде всего скажи, ты выяснил что-то новое. насчет Вельда и того, как он умер?» «Кое-что». Он опустился на колени перед моим тюфяком, оттеснив Яса. «Про пещеру ты уже знаешь. Это было последнее, когда ты...» Он умолк, чтобы не уточнять обстоятельства, при которых я посещал лагерь дезертиров. «Ну а дальше мне потребовалось время, чтобы понять, но точнее всего это переводится как «был пронзён ножом в спину императрицей». Я прикрыла видящий глаз и, откинув к стене голову, рассмеялась. «Сейчас только это я и могла, да больше уже все равно ничего не поделаешь, слишком поздно. Ведь мы в очередной раз помогли ему, вознамерившись помешать». «Ты уже это сделала», — сказал Тор. Это был не вопрос, но я все же кивнула. Живот ныл от смеха, глаза щипала от непролитых слез. Ничего удивительного, что Лео так радовался. Он играл со мной, я должна была мыслить именно так и не позволять себе поддаваться вере эзме в то, что все не случайно. Я просто живу по слову пророка. Надо было придерживаться левантийских убеждений. Пророчеств не существует. Есть лишь вероятный исход событий. «Есть результат, который можно изменить». «Расскажи мне о Вельде», — попросила я. «О Священной Империи. Что она собой представляет? Как он ее строит?» Тор сел поудобнее, ткань зашелестела совсем рядом. «Это сложно. По правде сказать, почти полностью лишено смысла». «Может быть, я просто плохо перевожу, но мне кажется, эта книга во многом противоречит сама себе. И так часто, что я думаю, виноват не только мой перевод. Что там сказано? Что этого Вельда отвергали, очерняли даже в его народе. Тем не менее, он был почитаем. Он одновременно и воин, и миротворец. Его империя — это и спасение для его народа, и погибель». Там есть целый раздел, я его только наскоро просмотрел, в том, где Вельт родился и как заслужил свое имя, но по большей части не особо подробный. Он поерзал. Не похоже, чтобы все это имело ко мне хоть какое-то отношение, однако Эзма упоминала другой перевод, нечелтейскую версию книги. Она говорила так убежденно, но если я чему-то и выучилась, так к тому, что вера очень часто рождается из отчаяния. «Я ждала тебя десять лет», — так она сказала. Отчаянное стремление к цели, к вере, которая соответствовала бы ее видению мира, и к святому лидеру левантийцев, к женщине. Странно только, что она не подогнала описание под себя. «Почему ты об этом спрашиваешь, капитан?» — сказал Тор. «Просто мне кое-что рассказали. Благодарю тебя, Тор. Ты развеял мои сомнения. Сожалею, что отняла у тебя время. Заклинательница Эзма, наверное. Но не стоит благодарить меня, капитан. Я рад быть полезным. И прости, что вовремя не сообщил тебе об очередной смерти Вельда, чтобы ты успела это предотвратить». Я повернула голову, фокусируясь на его расплывчатых очертаниях. «И что дальше?» После удара ножом в спину от императрицы. «Его предают, а потом он сам собой жертвует», — сказал Тор. Хотя не уверен, что понял, как именно его убивает предательство. «А еще там сказано, что основой Священной Империи Вельда станет смерть фальшивого первосвященника». «Мне про это тоже не очень понятно. Но у заклинательницы Эзмы есть другой экземпляр книги, так что если у тебя еще остались вопросы, спроси лучше у неё». «Я бы не хотел это с ней обсуждать, но спасибо, Тор. Переводом книги ты оказал огромную услугу нашему народу и можешь этим гордиться, чтобы кто не говорил». Он мгновение помолчал, а потом кивнул. «Благодарю, капитан». Шаркнув по полу сапогами, молодой человек поднялся и ушел, задержавшись лишь для того, чтобы обменяться приветствиями с ясом. Я заметила, что стискиваю и разжимаю кулаки, получая что-то вроде извращенного удовольствия от боли в распухших побитых пальцах. Я занявший место Тора рядом со мной стоял на коленях твердо и спокойно, как каменный, не пытаясь помешать мне разрабатывать руки. Ничего не говорил, просто ждал. И я скоро обнаружила, что изливаю на него поток слов, все, что накопилось с тех пор, как мы с ним расстались. Оборона, прибытие кисианцев, Лео, все даезмы с ее железной уверенностью, что я вельт. Я все слушал неподвижно и молча, пока я не закончила. Тогда он с облегчением выдохнул: "Да, немало." «Рах рассказывал мне, что она говорила о Лео и о наших гуртовщиках. Я даже не знал, что об этом думать, но теперь я...» «Это правда. Наверняка. Только это все объясняет. Она хочет, чтобы я строила Священную Империю и сказала, что это...» «Я указала на свой выбитый глаз. Произошло не случайно». «Именно так бы и говорила, если бы пыталась заставить себя делать, что хочет». Да, но как бы я ни злилась при мысли об этом, она все же права. Через дымку, туманищую раненый глаз я почти увидела, как славно он хмурится. Что ты подразумеваешь под ее правотой? Иногда плохое случается без причины, дешево. Так устроен наш мир. Ты ничем не заслужила такого, и любой, кто скажет, что заслужила, может, я сжала его руку. Знаю, но. Она говорила об исчезнувших левантийцах. У меня есть сотни вопросов, но ответы на них вряд ли изменят то, что я должна сделать. Если у нас есть уникальная возможность помочь людям, изменить что-то к лучшему, пусть хоть в малом, разве мы не обязаны ею воспользоваться? — Не понимаю. — Хочу попросить тебя кое-что сделать. Тебе не понравится. — Надо же! — фыркнул он. «Что-то новенькое. До сих пор ты никогда так не делала». «Нет. На сей раз ты реально это возненавидишь».